Глава 8. Креативный класс. На протяжении многих лет между менеджментом банка и его рядовыми сотрудниками пролегала пропасть. Творческая демократия казалась чем-то глубоко противоестественным. Изменения, чего бы они ни касались, были прерогативой узкого круга людей, облеченных корпоративной властью. На идеи от тысяч сотрудников никто не спешил предъявлять спрос. Таланты огромного коллектива не находили применения. «Такое расточительство меня поначалу искренне удивляло», вспоминал Валентин Морозов. Проблемой занялась Татьяна Сведунович, бывший менеджер, разгромленной государством нефтяной компании «Юкос». В Сбербанке она возглавила управление банковских процессов. Сведунович предстояло без лишних посредников связать дельную мысль работника с центром принятия решений. Проект получил название «Биржа идей», И его жизнеспособность в банке, известном своей изощренной бюрократией, поначалу вызывала сомнения. Усилием воли менеджмент развертывал производственную систему, сопротивление которой на местах становилось все более яростным. С какой стати люди, тянувшие компанию к исходным позициям, бросятся засыпать ее идеями улучшений? Нет ли в этой логике изъяна? Я носилась с биржей как списанной торбой, рассказывала мне Свидунович. Она была уверена, что дело стоящее. Персонал подключится к реформам сам, не из-под палки. Перед глазами у Сведунович был вдохновляющий пример IBM. Десять лет назад корпорация сумела объединить мозги 300 тысяч сотрудников для обмена опытом и профессиональной взаимопомощи. Имелось в виду и цель укрепить огромную транснациональную империю, у которой появились признаки распада. Все больше сотрудников работали дома или у клиентов, редко наведывались в офисы работодателя. Это был первый из серии так называемых «джемов» «джемс». IBM черпала идеи работников из сетевых мозговых штурмов. Впоследствии их было немало. Например, в 2006 году лучшие идеи от 150 тысяч сотрудников легли в основу десятка стартапов корпорации на общую сумму 100 миллионов долларов. Некоторые организации, лучшие из них измеряют свою эффективность, всего двумя параметрами, — указывал Греф, — количеством поданных идей к общему числу сотрудников и процентом их реализации. Слишком большой соблазн повторить у себя опыт IBM вселил в менеджмент российского Госбанка ложные надежды. «Мы хотели прорывных идей, но прорывных идей не выходило», — вспоминала Сведунович. Однако призыв раскинуть мозгами, обращенный к сотрудникам, не стал выстрелом в холостую. Его восприняли с интересом, которого мало кто ожидал. На центральный офис посыпались предложения не единицы и даже не сотни, а десятки тысяч. Простой человек чувствовал свою сопричастность большой задачи. Удачное решение теоретически могло получить впечатляющий радиус распространения. Целой страны. Прием был широко известен с советских времен. Любая доярка могла предложить средства увеличения надоев. Народное хозяйство СССР даже в последние годы своего существования как губка впитывало миллионы идей плодотворных рационализаторов. И неважно, что их внедрение, по сути, напоминало модификацию шезлонгов на палубе «Титаника». Нерастраченная творческая энергия советских людей получала выход. Свыше 55% всех отделений Сбербанка находятся в деревнях и поселках. Данные годового отчета Сбербанка за 2010 год. В Сбербанке постарались сделать так, чтобы у работника не возникало никаких затруднений при передаче своих мыслей. Он заполнял форму на специальном сайте и сразу становился участником корпоративной социальной сети. Тот, кто не желал указывать свое имя, мог находиться в ней анонимно. Каждую поданную идею эксперты банка изучали на предмет возможного экономического эффекта. Если эффект был ничтожным, благодарили. В среднем платили 25 или 50 тысяч рублей, в зависимости от территории применения. Самые интересные предложения с потенциалом большой экономии сулили автору 10% от полученного эффекта, но в пределах 1 миллиона рублей. Проект быстро перерос в масштабную компанию. Многим захотелось поделиться идеями, если повезет, подзаработать. За два года регистрацию на бирже прошли больше половины сотрудников. Треть всех предложений касалась интернет-банкинга. Популярными темами также были кредитные продукты, розничные технологии. Сведунович особенно хвалила идеи по упрощению документа оборота, вроде отказа от дублирующей операции по заведению на каждого клиента карточки лицевого счета. Благодаря сообразительным сотрудникам банк смог избавиться от львиной доли расходов на ежегодное нотариальное заверение копий своего устава, со множеством приложений. Оказалось, что юридически достаточно заверять всего один документ вместо девяти. Чистая годовая экономия — 32 миллиона рублей. В стороне не остались даже инкассаторы. В конце каждого рабочего дня бригада делала отметку о возвращении с маршрута. Действие отнимало у старшего инкассатора около 20 минут. В это время остальные мужчины устраивали долгий перекур на крыльце. Один рядовой инкассатор прикинул, сколько бригад по всей стране каждый вечер убивали треть часа. В Сбербанке насчитывалось около 14 тысяч инкассаторов, обслуживающих около 130 тысяч точек. Так в чем же был смысл многолетнего ритуала? Мы все проанализировали. Ну надо же, законодательство-то этого не требует. Сам банк? Да, было когда-то введено такое правило, но необходимость его соблюдать сегодня уже далеко не очевидна, рассказывала Сведунович. В итоге решили, что регистрация нужна только в случае дорожного происшествия или нападения. В остальном бригады никаких записей делать не будут. Автор предложения получил 225 тысяч рублей. Первые два года работы биржи принесли и сэкономили банку 8 миллиардов рублей. Сотрудники входили во вкус, засыпая работодателя все новыми и новыми идеями, при том, что принималась, в лучшем случае, одна из десяти. Поток требовал сортировки, анализа, привлечения экспертов. В головном офисе банка даже всерьез задумались о создании отдельной службы по работе с инновациями. Инновации в России 20-х не воспевал только ленивый чиновник. Государственная пропаганда внушала населению, что президент и правительство делают все возможное, чтобы рано или поздно инновации стали драйвером экономического роста страны наравне с полезными ископаемыми. Родное для Грефа Министерства экономического развития разработало проект национальной инновационной стратегии до 2020 года. Своим центром инноваций в России обзавелась даже Федеральная нотариальная палата, а Рослесхоз объявил о готовности создать сразу два таких центра. В Сбербанке модное слово тоже не сходило с уст начальства. Развитие инноваций ⁇ это одна из ключевых задач производственной системы Сбербанка, писал Греф в своем ежемесячном послании коллективу. Люди, которые создают инновации, наш креативный класс, будут перемещаться вверх по карьерной лестнице. По субботам коллеги должны будут ходить на Гембу, работать в дополнительных офисах и заниматься самообразованием. Из письма Германа Грефа сотрудникам. 30 сентября 2009 года. На одном из этажей в главном офисе Сбербанка в Новосибирске менеджмент даже решил организовать галерею инноваций. Коридоры превратились во фрагмент орбитальной станции. В стены вживили мониторы, на пол водрузили забранную в колбу светодинамическую лампу, а обильный свет пропустили через цветные фильтры и усилили зеркалами. Дизайнеры по интерьерам, глядя на такое, обычно скупо замечали — концептуально. Возможности коллективного разума, однако, были не беспредельны. Сбербанк продолжал походить на крестьянина, погонявшего тягловых лошадей под шум проносившихся мимо комбайнов. Персональное изобретательство, рационализаторство, инновации позволяли банку двигаться вперед с большей скоростью. Но преодолеть гигантское отставание от рынка сами по себе такие вещи не могли. Состояние пациента — требовало срочного хирургического вмешательства.